Глава двадцать ч е т в е р т На чердаке было пыльно, здесь много лет не убирались. Ты только посмотри на все это. Джоу ставилась на старую мебель, сломанные книжные шкафы, картины и коробки валялись повсюду вокруг них. В углу стоял свернутый персидский ковер. Замерла детская лошадка-качалка, частично прикрытая простыней. На атаманке собиралась пыль. «Можно было бы на всем этом неплохо заработать, если устроить распродажу на каком-нибудь блошинном рынке», — заметил Роб. Адель просунула голову в люк, через который детективы попали на чердак и сообщила. «Коробки с вещами б р и д ж е т стоят вон там, у светового люка. Не торопитесь, работайте сколько нужно». Они освободили себе место и раскрыли коробки. «Мне как-то не по себе, когда думаю, что это все, что осталось от жизни человека», призналась Джо, доставая шарфик с цветочным рисунком. «А мать сюда даже не поднимается». Роб занялся второй коробкой. Сумочки, несколько фотографий в заржавевших серебряных рамках, шкатулка с драгоценностями. Вот Бриджит с Беном еще в те времена, он поднял одну из фотографий. «Как это грустно, правда?» Джо неотрывно смотрела на улыбающуюся пару. На заднем фоне блестело море, у них на лицах сияли широкие улыбки. «Они выглядят такими счастливыми!» — Роб скрипнул зубами. «Именно поэтому мы должны поймать этого ублюдка. Он разрушил слишком много жизней». Джо достала почти пустую бутылочку духов, Открыла ее, и аромат б р и д ж е т смешался со спертым воздухом на чердаке, словно она появилась рядом с ними. «Поймаем», – тихо произнесла Джо. «Обязательно поймаем». Они продолжили поиски. В фотоальбоме нашлось много фотографий счастливой б р и д ж е т На них она была гораздо младше, чем на снимке с Беном. Там ее снимали вместе с родителями, часть снимков делалась в этом доме. Они все вызывали чувство ностальгии. Наконец, Джо запустила руку в самый низ коробки и извлекла несколько календарей. Такие обычно вешают на стену в кухне и записывают на них время встреч, чтобы не забыть. «Бриджит была очень организованной девушкой», — заметила Джо. «У нее был такой календарь на каждый год, за пять лет до смерти точно». Роб поднял голову. Она могла что-то записать про надоедавшего ей типа в одном из них. В каком месяце ее убили? В мае. Джо достала календарь за 2011 год, пролистала его, пока не дошла до мая. Роб склонился к ней, и они стали его вместе просматривать в тусклом свете, струившемся сквозь грязный световой люк. «Встречи по работе, стоматолог, химчистка, обычные дела», — прошептала Джо. «Может, стоит посмотреть более ранний период», — предложил Роб. «Он же звонил ей много недель, даже после того, как она стала жить с Беном». Джо пролистала предыдущие месяцы. Календарь был заполнен пометками о рабочих встречах, девичниках, упоминалась пара дней рождения. Джо дошла до ноября предыдущего года, и тут Роб это увидел. «Что это?» Джо посмотрела туда, куда он тыкал пальцем. «На короткую запись карандашом, в ы ц в е т ш у ю от времени. Папа поговорил с Эр». «Эр?» Джо приподняла голову. «Кто такой Эр? Это, может быть, наш сталкер?» Ее отец с ним разговаривал и предупреждал, чтобы тот от нее отстал. У Роба участилось сердцебиение. «Попробуй еще поискать. Может, этот Эр еще где-то упоминается?» Джо пролистала календарь до октября. Они просматривали все дни, внимательно читая все записи, сделанные округлым, аккуратным почерком б р и д ж е т «Ничего», — пробурчала Джо себе под нос. Они просмотрели сентябрь с таким же результатом. И только на августе им повезло. «Ужин» с Расселом, прочитала Джо, подняла голову и посмотрела на Роба. «Рассел, может быть, этим Эр?» «По времени подходит», — заметил Роб. «Помнишь, Бен рассказывал, как у них все быстро закрутилось? Они были знакомы всего полгода перед помолвкой, и еще меньше, когда стали жить вместе». «Значит, в августе у нее вполне мог быть...» «Тот легкий романчик с Расселом». Джо говорила напряженным голосом, в котором слышалось нетерпение. Ей хотелось верить, что они нашли то, что искали, но ни один из них не мог себе позволить тешить себя надеждами. «Роб, это может быть наш сталкер?» После этого события развивались быстро. Миссис Кейн подтвердила, что имя Рассел ей знакомо. «Да...» «Думаю, его звали так», — заявила на хмуре лоб. «Мне кажется, что я вспоминаю, как мой муж с негодованием о нем говорил. Знаете, ему пришлось побеседовать с этим парнем». «Да, мы знаем», — Джо бросила взгляд на Адель, которая легко похлопала миссис Кейн по руке. «Вы помните, в каком колледже училась ваша дочь, миссис Кейн?» — спросил Роб. «Ему страшно хотелось вернуться в полицейский участок и заняться этой новой зацепкой». «Насколько я понимаю, она училась в к е н т е р б е р и «Да, конечно, в к е н т е р б е р и й с к о м колледже», — ответила женщина с легкой улыбкой. «Она была очень толковой девочкой, мы с мужем так ею гордились. Она изучала связи с общественностью или что-то в этом роде». Они поблагодарили миссис Кейн, и Адель проводила их до двери. «Вы не будете возражать, если мы заберем этот календарь?» — спросила Джо. Мы обязательно пришлем его назад после завершения расследования». Адель грустно улыбнулась. «Она даже не поймет, что он исчез. Не думаю, что она вообще когда-то поднималась наверх. Знаете, для нее это слишком болезненно. Думаю, причиной ее болезни стал стресс. Она потеряла дочь, потом еще и мужа, поэтому меня не удивляет ее состояние». «Роб гнал назад в патне так быстро, как только мог себе позволить». Он даже периодически включал сирену и мигалку, чтобы другие водители освобождали ему дорогу. Тогда перед ним и раскрывался путь, как расступалось красное море, и они мчали по трассе М20, а потом М25 без каких-либо проблем. Джо разговаривала по телефону большую часть двухчасового пути. Кентерберийский колледж сообщила она г р э м у "Нам нужен полный список студентов за 2010 и 2011 годы. Да, всех, и как можно быстрее". Наконец, она отключила связь. «Он должен быть в этом списке», — заявила она Робу. «Должен!» «Что у нас есть?» — спросил Роб, как только они зашли в отдел. Время уже перевалило за вторую половину дня, в помещении было жарко и душно, в особенности после гонки по шоссе в полицейском автомобиле с кондиционером. «Сейчас просматриваем список», — Мэлори л поднял лист бумаги. «Только что прислали». Роб и Джо маячили рядом, пока члены группы просматривали имена и фамилии. 40 минут спустя у них было 23 Рассела, которые обучались в Кентерберийском колледже в 2010 и 2011 годах. «Боже, ну почему так много?» — воскликнул Роб. «Личные имена, вторые имена и фамилии», — пояснил Мэлори. л Роб записал всех на магнитно-маркерной доске, разделив их на три колонки. «Давайте начнем с тех, у кого личное имя Рассел», — предложил Роб. Таких оказалось шестеро. Из своего закутка появился Лоуренс и уставился на доску. «А как мы выясним, кто они?» — спросил он. «Мы запросили в колледже личные дела студентов и связались с агентством по лицензированию водителей и транспортных средств. Посмотрим, не удастся ли получить фотографии с их водительских удостоверений», — отчитался Мэлори. «Остальные члены группы ищут ссылки в интернете и проверяют социальные сети», — добавила Джо. «Хорошо», — кивнул Лоуренс. «Сообщите мне, если что-то найдете». Роб мерил шагами помещение, а Джо отправилась за кофе. В отделе воцарилась атмосфера ожидания. Сотрудники стучали по клавиатурам и ждали, когда с ними свяжутся из колледжа или агентства. «Удалось выяснить, на кого зарегистрирован мобильный телефон звонившего», — поинтересовалась Джо у Грэма. «Это была сим-карта с предоплатой», — ответил он, не поднимая головы. Она разочарованно вздохнула. «Как ты и предполагал», — обратилась она к робу. «Типично для студентов и криминала», — ответил он с напряженной улыбкой. Часы на стене показывали четверть пятого. «У меня кое-что появилось на Рассела Бакстера», — подняла голову Селеста. «Сейчас распечатаю фотографию из его профиля в Фейсбуке». Зажужжал принтер и выдал лист бумаги. Роб тут же его схватил. «Не он!» Роб передал распечатку Джо, она прикрепила лист на доску рядом с именем этого человека. Он оказался невысокого роста, с каштановыми волосами и курносым. «Мы уверены, что это тот самый Рассел Бакстер, который нам нужен», уточнил Роб. «Да, в профиле говорится, что он учился в Кентерберийском колледже», подтвердила Селеста. Роб предпочел бы данные из агентства по лицензированию водителей и транспортных средств, но они не торопились их прислать. «У меня есть фотография Рассела Малика», сообщил Люк. Принтер снова зажужжал. «Опять не он», понял Роб, «проклятие». Джо забрала у него распечатку и прикрепила ее на магнитно-маркерной доске. Этот тип был высокого роста, но явно арабского происхождения. Следующий студент из шестерых, Рассел Льюис, оказался крупным чернокожим мужчиной. Такими плечами мог бы гордиться профессиональный боксер. Роб покачал головой. Осталось трое. Следующим оказался Рассел Мейкингс, блондин с бледным, изъеденным оспинами лицо. Роб показал фотографию Джо. «Что думаешь?» «Хм. А вдруг?» «Не знаю. У него плохая кожа, но достаточно ли она плохая, чтобы из-за этого развился комплекс?» «Мне кажется, не он». «Да, я тоже не верю». Мэлори вскочил со стула. Агентство только что прислало информацию. Все замерли на своих местах, когда снова заработал принтер. Они были правы по поводу первых четырех. Мэлори л помог Джо прикрепить новые фотографии, а Грэм в это время занялся второй и третьей колонками. Студент номер пять оказался индусом в тюрбане. Точно не он. Последний. Роб стоял рядом с Джо. Весь отдел смотрел на нее, когда она подняла фотографию с водительского удостоверения. «Шестого звали Рассел Харгривс». Роб неотрывно уставился на фотографию, моргнул, снова посмотрел. «Я его знаю», — объявил он.